Эта мысль привела к следующей — прибавить газу и самим. Обещанные сорок километров в час гурзовики сначала подняли до пятидесяти, потом до шестидесяти. Не сбавляя скорости, прошли подъем, под уклон еще прибавили. На вершине второго холма Михаил поглядел в зеркало и обнаружил огоньки фар, догоняющий колонну машины. — Ага, поторопился все-таки твой командир. — Довольно сообщил он Фролу. — Ладно, бери уж свою коробку, ответь ему. Небось, надрывается сейчас. Мерседес нырнул под очередной уклон в прорезанную по склону дорожную выемку. А младший сержант в узкую нишу за сиденьями. — Первый, первый, я четвертый прием. — Не отвечает он что-то? — удивился Валетов. Первый, я четвертый, как слышите, прием. А ты попробуй антенну в окно высунуть. Тут же все просто нахрен экранирует. Посоветовал Михаил. Сейчас спустимся, твои на холм выберутся, свяжешься. Нашли, что брать. Сто пятьдесят Они же только на прямой видимости работают. Вот когда я служил, у нас была... «Что за сука?» — неожиданно заорал водитель. Прежде чем фрол успел сообразить, какое отношение имеют суки к радиосвязи, «Мерседес» заскрипел, задрожал, застонал тормозами. На прицепе тормоза были не хуже, но, как это частенько бывает, пытающийся остановиться на полной скорости дальнобойщик начал складываться пополам и разворачиваться поперек дороги слишком уж тяжел груженный прицеп валетов понял что летит куда то в бок заметил приближающуюся стенку кабины и еще успел пожалеть что не надел каску после этого стенка врезала ему по лбу и младший сержант на некоторое время полностью утратил боеспособность как и способность воспринимать окружающую действительность. Через некоторое время Валетов очнулся, приподнялся, заглянул в кабину и понял, что можно было еще немного полежать. Ни Михаила, ни Коляна в машине не было. Дверцы оказались распахнутыми. Перед сложившимся поперек дороги Мерседесом Стоял огромный трактор, кировец. На прицепленной к нему длинной тележке лежали трубы такого диаметра, что фрол мог бы в них не только заползти, но и усесться. Без особого, правда, комфорта. Но тем не менее. Здоровенные трубы подстать трактору. Выезд из выемки был перекрыт надежно. Валетов осторожно глянул в ту дверцу, которая теперь оказалась открыта не влево, а назад. Неподалеку уткнулся в откос второй сложившийся дальнобойщик. Остальным машинам повезло больше, но выехать не могли и они. Чуть выше дорога была тоже перекрыта. Камазом с такой же длинной фурой, как и у всех дальнобойщиков. «Ага, вот кто за нами ехал». Сообразил Валетов. Чего же Михалыч не сообразил, что фары-то одни? А один черт, хрен бы что изменилось. Похоже, все-таки на засаду напоролись. Сделал он вывод, оглядываясь по сторонам. С откосов неторопливо спускались люди в камуфле и черных масках под шлемниках. Спецназ, — сначала подумал Фроу, Но потом обратил внимание, что ни броников, ни даже любимых всеми спецслужбами разгрузочных жилетов с подсумками и кармашками ни на ком не было. Да и оружие, блестевшее в свете фар, обычно профессионалами не использовалось. По крайней мере, длинных охотничьих двухстволок или обрезов непонятного происхождения валетов у спецназа не видел ни разу. Ни по телевизору, ни в Чечне. Профи почему-то предпочитали автоматы, пулеметы и прочее стандартное вооружение. Фрол на секунду сильно пожалел о своем оставшемся в БРДМе Калашникове. Но только на секунду. Больше и не нужно, чтобы прикинуть численное превосходство противника и понять, что одной очередью всех не снимешь а вторую очень быстро остановит чья-нибудь картечина или надрезанный крестом жакан. Так что единственным его оружием оставалась рация. В самый нужный момент, согласно всемирному закону подлого невезения, отказавшаяся работать. Оставалось только засунуть ее куда-нибудь подальше, например, подваляющиеся на койке одеяло так, чтобы никто и антенну не увидел. Все, теперь он совсем безоружен. Едет себе солдатик, никого не трогает. Что там еще творится? — Так, а это еще кто? — рявкнули за его спиной. — А ну, руки, руки, вверх вытянул и сюда ползи. Валетов обернулся и увидел в распахнутой дверце Сначала две черные дыры с блестящим ободком, а потом черную голову с двумя блестящими глазами. Тут еще один на койке валялся, сообщил кому-то черноголовый. Может, он и не был профессионалом, но не спускать глаз из стволов с подопеченного это он мог. И при разговоре не отвлекался. — Вылазь! я тебе говорю стволы чуть качнулись чтобы у застигнутого врасплох пассажира не возникло сомнений к кому обращена команда фрол подчинился попробовал перелезть через водительское сиденье не опуская рук не получилось высоковато для него оказалось препятствие или за что нибудь хвататься или оставаться в кабине Валетов посмотрел на бандита, а как еще его называть? Жалобно и вопросительно. Тот понял и кивнул. «Да хер с тобой, лезь как можешь, только быстро и без хохмочек-примочек». Вываливающегося из кабины фрола черноголовый поймал за шиворот. Встряхнул. «Слушай, а чего ты такой мелкий пацан? Мало каши кушал или курить рано начал?» «Ну, мелкий-то мелкий, я попал по-крупному». Бандит хохотнул. «Давай к остальным пристраивайся».